Вдобавок к караулам зенитчиков он создал достаточно плотный внутренний периметр противодиверсионной обороны. Большой, то есть внешний, был в Андуне постоянным. Его основу составляли китайские бойцы, но в последние дни их усилили еще и дополнительно. Командир пополнения, явившись представиться утром, произвел весьма благоприятное впечатление на всех кроме военпереводчика. У китайского офицера, невысокого крепыша с неожиданно ярко-рыжим цветом волос, не хватало половины передних зубов, выбитых то ли пулей, то ли ударом вражеского приклада. И переводить его речь было тому, наверное, не в радость. «Спать!» — приказал командир полка всем офицерам. «Кто еще работал?» пытаясь доделать никогда не кончающиеся мелочи, относящиеся к висящему над всеми завтрашнему дню. — Всем спать! Подъем отменен не будет. Кто знает, когда завтра уснем, ребята. Олег едва не сплюнул на пол раздосадованный оговоркой командира. Майор Скреба, стоящий за его правым плечом со сложенной картой в руках, Владел собой чуть хуже, и поэтому грязно и с чувством выругался, отгоняя неудачу. Примерно так же, только по однообразнее, ругался командир китайского авиаполка, явно старавшийся, чтобы они с Владленом чувствовали себя как дома. Похоже, спать не хотелось никому, но это значение не имело. Сон — это тоже вид топлива для людей. Ни один нормальный боевой летчик не бреется утром. В умывальной душевой комнате, где горячая вода имелась круглосуточно, у висящего на стене надтреснутого зеркала столкнулись сразу трое майоров, включая командира 3-й эскадрильи, а также подполковник Лисицын. «Удачи нам всем!» — негромко произнес Олег, оказавшийся последним в очереди. не глядя в зеркало... Он провел под тщательно выбритому лицу мокрой пятерней и с чувством встряхнул холодные капли на пол, в сторону. Ну, вот и все на сегодня. Перед тем, как войти в затемненную комнату, наполненную дыханием нескольких спящих мужчин, Олег посмотрел на часы. Стрелки показывали без одной минуты полночь.